Она сидела невидимая за высокой спинкой диванчика и наблюдала за действом. И восхищалась им и его женой. Как хорошо они придумали раз и навсегда избавить кофейню от нападок. Теперь эти амбалы едва ли сунутся сюда снова. А мы с Аямой только однажды заставили их ретироваться, но они вернулись, как только прошло ошеломление после полученного отпора. Зато сейчас он расставил все точки над «и». Она увидела, как из-под короткой куртки одного из парней выглядывает краешек книги, которой явно не было на подоконнике. Она бы запомнила. И сразу поняла их следующий ход. Они положили бы на один из подоконников книгу наверняка из списка запрещенной литературы, шумно обратили бы на нее внимание, засняли, и материалы можно было бы передавать в прокуратуру, и кафе точно закрылось бы. Через неделю милый павильончик уже сиял бы табличками "Аренда" на новеньких жалюзи, а его хозяева разорились бы, выплачивая штрафы и истрепали бы все нервы, доказывая, что они не верблюды. Она была наслышана о подобных инцидентах. Но он поломал им весь сценарий. Наезжать на кофейню, которой крышуют люди Витьки Святоши, может только ненормальный, а они таковыми бесспорно не являются. И очень, кстати, явился блогер Вейдер который сейчас громогласно вещает в объективы, что, конечно, добро должно быть с кулаками, но сейчас не тот случай. Никого ни от чего здесь защищать не надо и некого карать. А игра рельефной мускулатуры перед безответной жертвой никого не красит. Для поединка надо искать равного противника. Адвокат, петербургский возлюбленный Харукисан сан тоже блистал. «Враг не тот, кто листает книгу или слушает песню». Проникновенно вещал Вейдер. И добропорядочный, благонадежный гражданин от исторического детективчика или хита девяностых врагом не станет. А уж если кому-то хочется показать свою удаль молодецкую... Алый меч блогера очертил эффектную дугу в воздухе. — То хотя бы найдите себе достойного противника, с которым будете сражаться на равных. Это лучше, чем по кляузам склоченных баб посетителей из кафе гонять. — А это... — Тоже по кофейням бегаете, а не показываете свою удаль как надо! — заметил уязвленный дружинник. — У меня своя борьба, — парировал Вейдер. — В миру тоже есть, куда направить стопы. Некоторые люди, объясняя это тем, что время сейчас такое, и у них нервы не выдерживают, пускаются во все тяжкие и отравляют жизнь всем вокруг, куда бы ни пришли. Другие вот людей за шиворот хватают, если человек не того певца слушает. Третьи по тротуарам на самокатах, как угорелые, носятся, задавая работы травматологам, и паркуются, где вздумается. Спотыкайся, не хочу. Четвертые лепят сухие фонтаны, где попало. Парад трусов перед культурным учреждением устраивают. Долго перечислять? В общем, мне работы хватает. А вы еще и подбавляйте. Она мысленно зааплодировала ему. Вейдер был, как всегда, бесподобно остерный язык. И парень, вздумавший его уесть, сам оказался посрамлен. Книга, спрятанная под курткой одного из дружинников, приковывала ее взгляд. Если он изловчится незаметно ее выложить, пиши пропало. И его вмешательство не спасет кофейню, если не от закрытия в ближайшие дни, то от крупных неприятностей точно. Какая-то скандальная бабенка, которую отказались обслуживать потому, что она ввалилась в зал пьяная, как Зюзя, в отместку накатала телегу гудел Вейдер. «Всех собак на кафе навесило, И вот вы ходите сюда как на работу, посетителей нервируете, персоналу работать не даете». «Судя по протоколу, вступил адвокат, барышня, так сказать, еле мажаху заявилась. На входе вешалку для шляпа прокинула и чуть мимо дивана не уселась. Конечно, ей отказали в обслуживании. Здесь семейное кафе, а не питейное заведение». «Женщина сигнализировала нам не о вешалке и диване». Уперся его оппонент. И все же, первопричиной написанной вам телеги был именно скандал с персоналом, который вежливо попросил нетрезвую особу покинуть зал, потому что это противоречит правилам заведения. Я посмотрел видеозапись всего инцидента. Мадемуазель очень некрасиво себя вела. Отказывалась вставать из-за стола, костерила работников кафе такими выражанцами, которые в торговом порту не всегда услышишь. Обещала, что ее еще вспомнят и заверяла, что они еще не знают, с кем связались, а на другой день написала вам о книгах и музыке. — Парни, серьезно, я бы по прихоти вздорной и мстительной бабы не монал людей и сам бы не монался. Она тоже гражданка и имеет право выражать претензии. Дружинник решил стоять на своем до упора. — И сигнал не о ссоре с персоналом был, — добавил его напарник. «Мы сначала пришли просто посмотреть и увидели, что так и есть!» И тут из-под его куртки выскользнула и шлепнулась на пол книга. Молниеносного движения девушки за ближайшим столиком никто не заметил. Тот, кто прошел обучение у Синоби, умеет двигаться так быстро и незаметно, как и не снилось даже самому ловкому Гайдзину-фокуснику. «А это что у вас такое?» Острый взгляд Гершвина моментально зацепился за название книги. «Опаньки!» Возмущались, что я роман о черном монахе взял полистать. А сами что при себе держите? В его глазах заплескались смешливые искорки. «Книжка-то из списка!» «Я тоже списки регулярно просматриваю», — добавил адвокат. «И тут, на подоконнике, книг из списка запретных нет». Он взял наугад одну книжку, другую, бегло пролистал. Вот и штемпель стоит, сверено с федеральным списком. То есть юридически не запрещено. — Если бы эту книгу случайно заметили в кафе, — сказала его жена, — то точно закрыли бы учреждение, и на хозяев могли и дело завести. На радость злопамятной пьянчушки. — Не забудьте уточнить, мадам, когда будете строчить свой памфлет, что это лишь ваши домыслы. Быстро ответил один из парней. «Вы ничего не докажете, а статью за клевету еще никто не отменял. До двух лет можно получить». Он громко-заразительно расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Мою жену? На два года? Юристы вы, однако!» Не памфлет, а пасквиль, — полголоса поправила журналистка. «Памфлет — это восхваление». «Опровержение и компенсацию с редакции точно посуду получим», — мрачно ответил второй дружинник. «И извинения от автора за ваш пасквиль». «А зачем вы такое с собой носите?» Блогер наклонился и рассматривал обложку книги. «Интересуетесь или навредю сделать собирались?» «Вы вообще не докажете, что она наша. Может, это у вас из-под балахона выпало?» «У меня плаща не балахон». С легкой обидой заметил Вейдер. «Видео затребуем, где будет видно, откуда сие взялось», — вмешался адвокат. «Да, парни. Вышла у вас большая опанька с этой книгой. То ли вы и впрямь ее здесь выложить хотели, чтобы потом шум поднять, то ли еще кого-то порадовать собирались. Но очень уж она вам подгадила, выбав так не вовремя. Сами, пади, понимаете. Так, значит, вернемся к нашим баранам? Искал я вас по поводу иска». «Пардон за каламбур!» «Пардон в Париже!» Огрызнулся дружинник. «У нас свой язык есть? Или вы уже разучились?» «Мы не в Париже!» «Я уж вижу!» Не остался в долгу адвокат. Она не слушала дальнейший разговор потому, что в окно кафе увидела граффити на глухой стене. Белый тигр прыгает через огненное кольцо. Красиво нарисовано, талантливо, и это был сигнал для них к началу действия. Она неторопливо допила свой остывший макиату и позвала официантку, чтобы расплатиться. Пока девушка возилась с портативным терминалом, она покосилась на блогера и адвоката, продолжающих словесный поединок с дружинниками. Да, Харука-сан умеет выбирать самых лучших мужчин. Этот юрист бесподобен. Но и Вейдер в блестящих латах и развивающемся черном плаще Салым мечом, сверкающий глазами в прорезях черного шлема, хорош. Тоже в черном и маске, подумала она, и никому не показывает своего лица. Не знаю, что случилось с Энакином Скайокером, из-за чего он превратился в лорда Вейдера. Третий фильм я пропустила, но он стал самым загадочным и непостижимым персонажем эпопеи. И этот блогер тоже интригует, даже слишком. Она поймала себя на том, что слишком долго разглядывает парня в черных латах. Какая-то история была с ним связана в начале лета. Надо будет погуглить.